тридцать 34. Я останавливаю дыхание и тем не менее живу. В течение этого разговора мы быстро шли и, я бы лучше сказал, продвигались, потому что мы больше не шли, как обычно идут люди, а прыгали вниз, всегда вниз. Были долгие периоды тишины, в течение которых я занимался размышлением над проблемами, соответственно требующими решения. И даже если я и хотел так поступить, то не осознавал течение времени. Быть может, дни и недели проходили в этом путешествии. Я также не мог определить быстроту нашего движения. Я ощущал заметное уменьшение в количестве мускульной энергии, требуемой для того, чтобы нам нестись вперед. Я осознавал, что мое тело освободилось от усталости. Движение стало успокаивающим вместо изнуряющего. Мне показалось, что соотношение потери веса, как показано при наших свободных движениях к пропорции того расстояния, которое мы прошли, было больше, чем прежде. Малейшее проявление толкающей силы быстро бросало нас вперед. Вместо надруженного короткого шага верхней земли, один легкий прыжок переносил нас на многие ярды. Легкий прыжок и наши тела в пространстве. Мы переносились через многие расщелины, легко приземляясь, чтобы снова так же легко двигаться. Я восхищался, ведь хотя я и стал участвовать в чем-то необычном, практическое доказательство этому было удивительно впечатляющим, и снова я спрашивал моего спутника. «Сейчас мы приближаемся к тому, что физики назвали бы центром гравитации», — ответил он и наш вес быстро уменьшается. Это точно соответствует законам, управляющими силой, называемой гравитацией, которая на земной поверхности явно однообразна, хотя ни один известный инструмент не может продемонстрировать ее точную вариацию на площади, занимаемый человек. Люди все еще не были в состоянии определить это изменение, хотя известно, что горы притягивают объект. Изменение в весе по мере нашего нисхождения в Землю ощутимое, Но чтобы развить подлинный закон, необходимо наблюдение на расстоянии по меньшей мере 10 миль под поверхностью океана. А человек, являясь созданием, чьи движения заключены на тонкой горизонтальной коже Земли, никогда не был на глубине в 1 миле под ее поверхностью, и как следствие его возможности для сравнения крайне ограничены. Меня учили, отозвался я, что по мере движения центра Земли гравитация понижается. В этой точке тело находится без веса, и я едва ли могу понять. Как могут такие положительные утверждения научных работников быть так далеко от истины? Людьми на поверхности предполагается, что максимальный вес должен находиться на дистанции в одну шестую, под поверхностью Земли. Что отсюда вес уменьшается к центру, пока не теряется вообще, ответил он. Эта гипотеза, хотя и направлена по правильному пути, все же далека от истины, но близка от нее настолько, насколько ожидалось, если мы рассмотрим данные, на которых люди базируют свои вычисления. Если бы не противоречивы ошибочные взгляды, люди имели бы небольшой стимул для продолжения своих исследований, и насколько до сих пор в науке существуют правила, со временем истина проявится в данном случае. Одно поколение изучающих опровергает предшествующие теории, все работают над устранением ошибки, все добавляют факторы ошибки, и все вместе движутся вперед к общей цели – великому обобществлению, которое пока не может восприниматься. Каждое поколение тружеников все еще проглядывает феномены, которые хотя и очевидны, но пока еще непонятны. Но в будущем они сделают очевидными для ученых их ошибки настоящего. В качестве примера такого способа, при котором факты были таким образом пропущены, в вашем путешествии является то, что на вас произвели впечатление определенные удивительные внешние условия или окрестности, и вы не обратили внимания на условия, более замечательные в вашем теле. Так и с учеными. Они не замечают удивительные факты, прямо бросающиеся в глаза, факты слишком явны для того, чтобы быть невидимыми по причине их большой близости. Это утверждение я не могу опровергнуть, и поэтому должен его допустить, но с протестом. Там, где существует так много того, что представляется таинственным, я, вероятно, проглядел некоторые вещи, но вряд ли могу признать то, что в невежестве прошел мимо условий в моем собственном организме, настолько заметных, как и это уменьшение гравитации, которое так поразительно отвлекло на себя мое внимание. Чтобы только убедить вас, я скажу, что вы почти прекратили дыхание и не осознаете этого. Я резко остановился, моментально взволнованный. Теперь, когда ум мой был направлен на этот факт, стал осознавать, что мне не хотелось дышать и что грудь моя перестала подниматься и опускаться, как в прошлые времена, при вдыхании и выдыхании. Я крепко сжал свои губы, и долгое время у меня не было желания дышать, Затем последовал... Легкий невольный вдох и едва заметный выдох через длинный интервал бездействия. Импульсивно я повернул лицо к проходу, к которому мы прибежали, Но я владел чувством тревоги, неуправляемое, невыразимое желание улететь от таинственного существа, вернуться к людям и снова быть человеком земной поверхности. Я бросился обратно через помещение, которое мы прошли. магит схватил мою руку. «Постойте! Постойте!» — крикнул он. «Куда же вы пошли, переменчивый смертный?» На поверхность закричал я, снова к земному свету, отпустите меня, неземное создание, ненормальное существо, человек или дьявол. Разве вы не вовлекли меня достаточно далеко в оккультные сферы, которые должны быть навсегда запечатаны для человечества? Разве вы не отобрали у меня все, что люди любят и лелеют, и уничтожили все связи с друзьями и знакомыми? Разве вы не привели меня на такие дороги, куда не посмеет подняться воображение пишущего новеллы, к опытам которой человеческая рука не посмеет описать как реальный? К тому, что теперь я стою на ногах, на разграничительной линии, окаймляющей пустоту и огромную потерь веса, с телом, почти исчезнувшим, как материальной субстанция, граничащим с ничто, и, наконец, к дыханию, почти прекратившемуся. Я говорю и повторяю, не пришло ли время, когда я должен сомневаться и сделать перерыв в моей безрассудной карьере? — Не время, — ответил он. — Когда придет этот час, — спросил я с отчаянием и задрожал, когда он ответил. — Когда будут открыты три великих огня